За два часа до столкновения. Роман и Инга встретили Макса у выхода из шлюзовой камеры. Корабль Макса только что подошел к звездолету и плавно пристыковался к свободному узлу. После завершения всех необходимых операций адаптации помещения шлюза к внутреннему пространству из звездолета, Макс наконец появился в проеме открывшейся панели. Все вместе они пошли одновременно навстречу друг другу и сбились в своих объемных скафандрах без шлемов, в одну неуклюжую кучку, похлопывая друг другу руками в перчатках по плечам. У всех было ощущение, как будто они расстались только вчера. «Все-таки решил заглянуть к нам?» – пошутил Роман. «Как раз пролетал недалеко», – в тон ему ответил Макс. «Ну и правильно. Я запустил передачу информации на ваш компьютер об окружающей пространственной обстановке», – перешел на деловой тон Макс. «Мы там?» – он мотнул головой в сторону. «Поняли, что у вас здесь проблемы с этим? Теперь у вас будет полная картина, которую мы получили наружи а также свой маршрут прохождения к вам через поток астероидов». «Да», — подтвердила Инга, бросив взгляд на свой нарукавный планшет. «Информация уже обрабатывается нашим бортовым компьютером. Но откуда взялся этот поток, как вы его называете? Мы здесь не ожидали ничего подобного. Нас как будто одномоментно зажало в тиски». Там тоже неизвестна природа произошедшего. Такого еще никогда не случалось. Ответа нет. «А сам ты что думаешь по этому поводу?» — спросил Роман. При этом он махнул рукой, приглашая Макса проследовать за ним по коридору звездолета в сторону отсека управления. Тот вместе с Ингой направились за ним. Немного неуклюже, шагая в скафандре, Макс попробовал ответить Роману так, как он уже размышлял перед этим на эту тему. «Я думаю». «Самое подходящее объяснение – это наше недостаточно полное знание о законах физики за пределами Солнечной системы». Он собирался продолжить дальше, но роман прервал его. «А ты считаешь, что законы физики внутри и вне Солнечной системы отличаются?» Макс улыбнулся. «Законы, они и есть законы. Я не собираюсь их оспаривать или опровергать. Тем более, что я просто пилот, а не физик». «Я говорю о том, что мы можем чего-то еще пока не знать, то есть мы не все еще изучили полностью, чтобы можно было дать исчерпывающий ответ на любой вопрос, в частности, на тот, который ты мне задал». «Значит, ты считаешь, что ситуация возникла, вероятнее всего, из-за того, что мы еще недостаточно знаем?» – спросила его Инга. Они минули раздвижные двери и втроем вошли в отсек управления. «На мой взгляд, это самое простое и логичное объяснение». «Я почему-то подозреваю, что у тебя есть еще и другая версия», – не унималась Инга. «Есть», – ответил Макс. Они подошли к большому пульту управления, но никто из них не присел в кресло. Они втроем продолжали стоять. Роман и Инга молча смотрели на Макса. Тот понял, что они ждут от него разъяснений по заявленной им другой версии. Макс сначала ответил им недоуменным взглядом. Он как бы хотел этим продемонстрировать, что сейчас не время обсуждать совершенно непервостепенной важности вопросов создавшейся ситуации, когда есть текущие, требующие немедленного вмешательства. Но в их взглядах читалось, что им вначале более интересно услышать от него его другую версию. Он бросил взгляд на монитор. Компьютер звездолета закончил расчет выхода из потока астероидов. Кривая траектории светилась на экране трехмерной модели, огибая окружавшие звездолет астероиды. Можно было начинать процедуру маневра для вывода его из каменного плена. Макс нашел компромиссный вариант. Он спросил Романа, какое кресло у пульта свободно. Роман указал рукой. Макс прошел к своему теперь уже рабочему месту на борту звездолета и стал усаживаться в нем. В скафандре это было не очень удобно, заняло некоторое время. Его Макс использовал, чтобы собраться с мыслями и ответить на заданный ему вопрос. «Инга». На самом деле я пока еще не готов сформулировать окончательно альтернативную версию. У меня не было времени обдумать случившиеся один за другим странные события, которым не могу дать однозначного объяснения. За последнее время со мной тоже происходили странности, если это так можно назвать. Сначала я наткнулся на корабль, отсутствующий в базе данных центра. Он захватил меня силовым полем, притянул к себе, игнорируя мои попытки уйти от контакта. Было полное ощущение, что он перехватил управление моим служебным кораблем. Затем он вернул мне управление, когда я принял решение состыковаться с ним. Как будто он сознательно подводил меня к этому. Сначала я списал это на сбои в электронике. Но позже, пообщавшись с его бортовым компьютером, получил полнейшее ощущение общения с искусственным интеллектом. «Искусственный интеллект не существует», – перебил Макса Роман. «Его невозможно создать. может «Уже создали опытные модели? Теперь уже Инга перебила Романа». «Мы бы знали», — ответил Роман. «Я не в курсе», — вернул себе внимание Макс. «Рассказываю о своих ощущениях. И они довольно причудливые. Затем я посетил очень странный отсек в этом корабле. И, наконец, вас я смог перехватить только благодаря этому непонятному кораблю. Мощности двигателей моего служебного корабля для такого маневра не хватило бы. как видите «Мой день сложился не менее странно, чем у вас, хотя менее трагично». «А что в центре сказали по поводу этого корабля?» – спросил Роман. «Предположили, что это опытный образец, созданный для проверки траектории выхода из солнечной системы в автоматическом режиме перед вашим полетом. Но точно на этот вопрос мы сможем ответить, когда вернемся в центр. Самое главное для нас – выйти из потока. Все гипотезы предлагаю обсудить потом». Макс посмотрел на размещенный на его рабочем участке пульта управления монитор, на этот раз более внимательно, чем когда они все втроём только вошли в отсек. «Итак», – произнес он, снова привлекая к себе внимание, «траекторию выхода из потока на основании моих переданных данных компьютер построил». «Роман, предполагаю, ты как командир экипажа будешь контролировать действия своих пилотов, моих и Инги». «Все так», – подтвердил Роман. Инга с интересом прислушивалась к их диалогу. «Я хотел бы уточнить», — продолжил Макс, «кто из нас с Ингой будет главным пилотом в этой операции? Тем, кто будет принимать решения при прохождении и, если потребуется, коррекции, и, конечно же, нести ответственность в итоге». «Разве это не очевидно?» — отозвалась Инга. «Мы с Романом основной экипаж звездолета. Ты здесь в определенной степени случайно. Значит, я веду звездолет». а ты должен быть на подхвате». Она без тени сомнения в правоте своей логики прямо посмотрела на Романа. Тот также спокойно ответил ей молчаливым взглядом, затем произнес, не имеющим возражения тоном. «Главным ответственным за пилотирование назначаю Макса. Это мое решение». «Почему?» Инга старалась задать вопрос спокойно, но полностью скрыть эмоции ей не удалось. Она явно была расстроена решением Макса. «Хотя бы потому, — спокойно ответил Роман, — что Макс уже имеет опыт такого прохождения, а ты нет. Но Макс никогда не управлял кораблями такого класса. Я считаю, — также спокойно продолжал Роман, — что он имеет достаточную квалификацию пилота, чтобы справиться с управлением, в том числе и кораблем такого класса, хотя бы потому, что он один раз смог пройти через поток. В этом смысле у него больше опыта». Инга еще раз пристально посмотрела в глаза Роману. Тот ответил ей не менее пронзительным взглядом и не отвернулся. Девушка поняла, что решение им принято окончательно и бесповоротно. Она произнесла немного медленнее обычного, словно отчеканивая каждое слово. «А я считаю, что твое решение ошибочно, потому что принято под давление последних произошедших обстоятельств, но как член экипажа вынуждена его принять». «Да», — произнес Роман, — «все верно». При этом ты остаешься полноценным вторым пилотом на время этого маневра. И если, например, Макс будет близок к потере сознания из-за предполагаемых перегрузок, то управление звездолетом возьмешь на себя. Почему это интересно? При перегрузках Макс может потерять сознание быстрее меня. Уже более спокойно и миролюбиво произнесла Инга. Что это за перегрузки такие избирательные? Макс вместе с креслом повернулся в сторону Инги. При прохождении сюда, к вам. Меня на точках преломления кривых в траектории немного потрепало. Я сейчас чувствую себя хорошо, но ощущаю некоторую усталость и снижение концентрации. В общем, мой организм на данный момент слабее твоего. Поэтому при возможных вероятных перегрузках я могу сломаться раньше тебя. И тогда ты королева. Последнее предложение Макс произнес с улыбкой. Инга поняла его иронию. Макс, в свою очередь, почувствовал ее понимание, и решил пошутить еще в продолжении теми. Только в стремлении дождаться возможности получить управление не выведи меня специально в состоянии недееспособности. Я имею в виду, не тресни меня по голове чем-нибудь. Она может, поддержал шутку Роман. Я могу, поддержала шутку Инга. Макс развернул кресло обратно в сторону пульта. Экипаж сделал паузу и произнес дальше уже буднично и деловито. Ремни лучше пристегнуть.